Казалось, что сам Бог предназначил ей быть столицей. Москва лежала в самой середине тогдашней России. Все главные области окружали ее почти на равном расстоянии. Следовательно, нельзя было выбрать города лучше для пребывания государя. Кроме того, привязанность к Москве благочестивого митрополита Петра, названного потом нашей церквью «святым», как будто предвещала новой столице благословение и особенное Божье покровительство. Все русские митрополиты прежде жили в Киеве, а потом во Владимире, как в столичных городах государства». Святой Пётр, полюбив Москву, переселился в нее прежде, чем ее сделали столицей, и просил Иоанна построить в ней церковь Богоматери. Иоанн исполнил его желание и в 1326 году, 4 августа, заложил в Москве на площади первую каменную церковь во имя Успения Богородицы. Святой митрополит собственными руками построил себе каменный гроб в его стене и вскоре скончался. Церковь была достроена и освящена уже без него новым митрополитом Феогностом. Княжение Иоанна Данииловича продолжалось двенадцать лет». Несмотря на несчастную смерть его родственника, Александра Михайловича, московитяне очень любили Иоанна за его набожность, усердие к строению церквей и милосердие к нищим. Они называли его собирателем земли русской и государем-отцом. Еще был у него одно прозвище – «Калита». Оно произошло от того, что он всегда носил с собой мешок, наполненный деньгами для бедных, а такой мешок назывался в старину колитой. Кроме Успенского собора он построил еще каменный Архангельский, где и был погребён, и где с того времени погребали всех московских князей. В 1339 году он окружил новую столицу дубовыми стенами и возобновил Кремник или Кремль, который при нем сгорел. Кремль был тогда внутренней крепостью или по старинному названию детинцем. Если вы слыхали, дети, пословицу «близ царя – близ смерти», то надо сказать вам, что она появилась в то время, когда не только русский народ, но даже его князья так боялись татарских царей, что поехать в Орду было для них то же, что приготовиться к смерти. Они попрощались навек с семейством и своими друзьями писали духовные завещания, оставляли даже деньги на поминовение своей души. Вы можете видеть это в завещании великого князя Иоанна Калиты, который написал его, отправляясь еще в начале своего княжения к Узбеку. Оно очень любопытно тем, что дает нам понятие о владениях и состоянии великого князя. Я не буду описывать подробно это завещание, но выпишу из него несколько то, что, кажется, будет любопытно для вас. «Эта духовная начинается так». Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Не зная, что Всевышний готовит мне в Орде, Куда еду, оставляя эту душевную грамоту, Написанную мной добровольно, В полном уме и совершенном здоровье. Отдаю семиону Можайск, Коломну с волостями, Ивану Звенигород и Рузу, Андрею Лопасню Серпухов Перемышль. Моей княгине с младшими детьми, села, бывшей в ее владении. Еще при жизни я дал сыну Симеону четыре цепи, три пояса, две чаши, блюда с жемчугом и два ковша золотые, да три блюда серебряные. Ивану четыре цепи, два пояса с жемчугом и с скаменьями, третий сердоликовый, два ковша Две круглые золотые чаши, да три серебряные блюда. Андрею четыре цепи, пояс жемчужный, Другой с курюком, на красном шелке, третий ханский. Два ковша, две чарки золотые, да три блюда серебряные. Золото княгини отдал я дочери Фитинье, Четырнадцать колец, новый складень, Ожерелье матери ее, чело и гривну. А моё собственное золото и золотую коробочку отказывай моей княгине с младшими детьми. Из платьев моих назначаю Семиону красную шубу с жемчугом и золотую шапку, Ивану, желтую обьяренную шубу с жемчугом и мантию с бармами. Андрею шуба с соболью с наплечниками, нанизанными жемчугом, а две новые шубы с жемчугом меньшим детям Марье и Федосье. Серебряные пояса и другие одежды мои раздать священникам, а сто рублей, оставленные мною казначея, по церквам». Тебе, Симеон, как старшему сыну, приказываю, поручаю, меньших братьев и княгиню с дочерьми, будь им по бок главным защитником. Грамоту писал дьяк великокняжеский Кострома при духовных отцах моих, священниках Ефремия, Феодосия, Давиде. Кто нарушит ее, тому Бог судья». Вы видите, малые дети, как невелико было богатство наших прежних государей. Однако, довольствуясь малым, они высоко ценили его. Вы можете заметить это по той точности, с которой сказано в духовной даже о кольцах. А как часто мы считаем безделица не только кольцо, но и вещи гораздо более драгоценнее, которые дарят нам наши нежные родители». Как часто вы готовы безрассудно отдать их за какую-нибудь безделушку более блестящую? Поучимся же у наших старинных князей быть бережливыми и сохраним надолго все, что получили от людей, которых так сильно любим и уважаем. Ведь Иоанн Калита получил от отца и деда почти все те вещи, которые отказал в духовной своим детям.